Глава 15. «Теперь только таскай и таскай». Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И Торя один ход спускался к дороге. Дело знакомое. За жизнь свою потаскал, и если бы ни огонь, ни беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом, за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за виной, как за побудкой в поте, пыли и солнце, не подступят картины хлебных работ». Было их поначалу, выносивших муку человек десять, и так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий оврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару, вот-вот, братцы, из-за него а он, купчина, сладок на языке да горек на горбке. Однако, не поднимающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков до да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился, осталось их четверо. Он, да, Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи полузнакомый парень. «Афоня — Афоня! — крикнул Иван Петрович. — "Что же это такое опять? Где они? — Там интереснее, Иван Петрович, — ответил тот, пробегая. — Интереснее там, понимаешь? На себя на себе с себя недолгая пробежка чтобы едва едва вернуть прыгающее сердце на место и снова на себя на себе с себя а уж немолоденький и все глубже присядки на ходу все чаще заплетаются ноги и сердце не успевает отыскать свое гнездо Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой. Появился Борис Тимофеевич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афония и Иван Петрович в голос потребовали, чтобы не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появился, приведя с собой нескольких. И один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовать цепочку, чтобы не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных — Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков. Мелькнул, посветив фраза три удалым лицом Сашка девятый и исчез. Где больше, на вынутом, вынесенном на дороге или в складе, не разобрать? Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверное. Надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складу нажимал. Похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой приваливалась крупа. В помощь Теплякову Иван Петрович решил брать поочередно — раз мука, раз крупа. Внутри потускнела и помертвела. Густо ходила мучная пыль, в всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали напористым дуем. Под мешками ничего не видел и не слышал, Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось. Пожар изнутри и пожар настоящий. Те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукий Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани, или ему... Померещилась, и еще померещилась ему. Ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку, и на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она. И пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось, подбирала выбросанные со двора бутылки. И уж, конечно, не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось. Из-за угла горы вымахнул огонь, и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка. Теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей. Времени на полный перенос не осталось. На другом конце огня... Где промтоварные склады и где пылала сплошной мощью, как жаром качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеевича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там, чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин. Поверится, что почти победили, что чуть-чуть, и победили бы полностью. Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособока вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть. Казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят. Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено. Дядя Миша Хампо, этот дух Егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую руку, которая едва годилась для нехитрого подтыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо! Хампо!» Долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово. И если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимися где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампа? торопился помочь ему подставить следующее слово. И тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. Хампо начинал он, переступая через порог. И хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали. «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине?» «Очередь!» «И обед уж сварил. Ну, когда так, садись чаевничать с нами». Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо, чтобы не понимать. Жил дядя Миша один. Жену свою из военных переселенок он похоронил давно. Племянник, которого они воспитали, После армии завербовался на север и золоторукий, сметливый, всему с обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался еще колоть людям дрова. Сила он был могучий и одной левой рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась. И, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку, и подолгу, и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли ангару. Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а, вероятнее всего, об Егоровке, ушедшей под воду. Показывал в ее сторону рукой, давился, хампо. Но тут уж люди. Кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил. А ведь что-то тужился он сказать... Важное! Хампо был прирожденный сторож. Сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет. Делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился. Такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав, «Чужого не трожь! Все неудобство мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал. Трогают!» С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу. Караулил при колхозе Егоровский горох, объезжая изгоду в год верхом на кобыленке поля. Ночи проводил на зернотоках. Днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке. И, зазоркое свое око, плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта. За всем присматривал и во все требующие охраны встревал. К этому привыкли. И никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. — Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел? — спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует. Следовало всегда одно. Дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. — Хампо! Хампо! — на куски рвало его душу. Крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать. Со временем воровство Утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного. Лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка. Но он и вор-то ныне переродился, один дьявол знает во что то взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт одетый нос в табаке разорят старушонку с великой натугой, собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало. Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошения птицу, приходился родным братом учительницы, у которой справлялся праздник, чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение, и которые, угостившись, Работниками быть отказались не воры, пакостники.